Смотрите, смотрите, артисты наши уже пришли Репетиция назначена в 6 а теперь? А теперь семь с половиной Но раньше опаздывали только вы, а теперь все Плоды вашего влияния Это дерзость? Это комплимент Я на секунду забегу к патрону, вы позволите? Поскорей Ви тебе, твердит моё неволи нае сме. А где была? Там и там. Всё с ним, с этим? Так открыто? Чем ты рисуешься, Юлия? Надо мной уже смеются, ты понимаешь? Уже смеются, это скверно. Нам нужно объясниться. Я не могу позволить Мне тебе... не улыбается роль жены человека, над которым смеются. Берегись, Юлия. Я способен... Быть грубым, как извозчик, знаю. Не смей говорить так, развратная! Мы кончим этот разговор дома, сюда идут. Ты ушёл бы. У тебя такое лицо. Когда-нибудь я застрелю тебя. Это не сегодня, да? А? «Пойми меня, тебе твердит, мое невольное...» Из комнат выходят мария Львовна, Басов и Дудаков. У мужчин в руках удочки. Марья Львовна, уважаемый. Уважаемые, надо быть мягче, но надо быть добрее. Все мы люди, чёрт бы взял того, кто спутал мои удочки. Позвольте. Видите ли, человек устает. Да, нельзя же так, уважаемые. По-вашему, выходит, что если писатель, то уж это непременно какой-то такой герой, что ли. Но, знаете, это не всякому писателю удобно. Но мы должны всегда повышать наши требования к жизни и людям. Ну да, это повышает, да, но в пределах возможного. Всё совершается постепенно, эволюция, эволюция, вот чего не надо забывать. Я и не требую невозможного. Но мы живём в стране, где только писатель может быть глашатаем правды, беспристрастным судьёй пороков своего народа и борцом за его интересы. Только он может быть таким Таким должен быть русский писатель. Это, конечно. Я Мы... этого не вижу в вашем друге, не вижу, нет. Чего он хочет, чего он ищет, где его ненависть, его любовь, его правда, что он друг мой, враг. Нет, нет, я этого не понимаю. Не понимаю. Уважаю я вас, Марья Львовна, за эту кипучесть. Исчезла. Ну, скажите мне, Ну, чего так горячится, ведь это даже известно, что писатель должен быть честен, ну, и действовать там насчет народа и прочее. Солдат должен быть храбр, адвокат же, умен. Так нет же, это неукротимые женщины все-таки долбит зады Пойдем-ка, милый доктор, поймаем-ка лучше окуня. Да. Кто это спутал мои удочки, черт? Да. Много она говорит по-умному. Очень просто жить ей. Практика у неё есть, потребности небольшие. А этот Яшка шельмец. Вы заметили, как он ловко выскальзывал, когда она его припирала в угол? Красиво он говорит, когда в ударе. Ну, пойдём на реку. А знаете что? Что именно? Вам не странно, то есть, э, вас не удивляет, что мы не опротивили друг другу, а? Что? Вы что, это серьёзно? Да, вполне серьёзно, ведь ужасно пустые люди все мы, вам не кажется это? Нет, не кажется, я здоров, я вообще нормальный человек, извините. Да нет, вы без шуток. Шутки? Послушайте, доктор, да вы того знаете врачу, исцелись я сам. А, кстати, спрошу вас, вы меня в воду не столкнёте, а? Зачем же? Ну так, вообще, знаете, какое-то странное настроение, доктор. Трудно говорить серьёзно с вами. И не надо, и не говорить. Вы уж очень оригинально понимаете серьёзный разговор. Нет, нет, нет, нет, не будем Но говорить серьёзно. По дороге со станции идут Влас и Соня. Не верю я ваши стихи. Не напрасно, у меня есть талантливые вещицы. Вот, например... Как персик, так и ананас природой создан не для нас. О, влас! Не пяль напрасно глаз на персик и на ананас. Зачем вы тратите себя на пустяки? Почему бы вам не попробовать отнестись к себе поле серьезно? Премудрая София, пробовал. У меня есть даже стихотворение, написанное по поводу этих проб. Велик для маленького дела, для дела крупного я мал... Бросьте! Бросьте это. Ведь я чувствую, что вам совсем не хочется дурить. Скажите, а как бы вам хотелось жить? Хорошо. Очень хорошо хочу я жить. А что же вы делаете для этого? Ничего. Совершенно ничего не делаю я. Соня! Соня! Я здесь! Ты что? Иди домой, где приехали гости. Иду. Мамочка, поручаю тебе этого гримасника. Он городит чепуху и требует, чтобы его хорошенько отчитали за это. Ну, начинайте. Черь ваша пиявила меня всю дорогу от станции до сего пункта. Но я еще дышу. Голубчик, зачем делать из себя шута? Зачем унижать себя? Кому это нужно? Не нужно, говорите вы. Но никто не смеется. А я хочу, чтобы смеялись. Тошно мне, Марья Львовна. Нелепо мне. Все эти люди, я их не люблю, их не уважаю. Они жалкие, они маленькие, вроде комаров. Я не могу говорить серьезно с ними. Они возбуждают во мне скверное желание кривляться. Но кривляться более открыто, чем они. У меня голова засорена каким-то хламом. Мне хочется стонать, ругаться, жаловаться. Я, кажется, скоро начну пить водку. Черт побери. Я не могу, я не умею жить среди них иначе, чем они живут. И это меня уродует. И я отравлю с пошлостью. Вот. Слышите? Идут. Вы знаете, я иногда смотрю на них с ужасом. Уйдемте. Я хочу, я так жадно хочу говорить с вами. Голубчик, если бы вы знали, как я рада видеть вас таким. Вы не поверите, порой так хочется крикнуть всем что-то злое, резкое, оскорбительное. По дороге идут Варвара Михайловна, Юлия Филипповна и Шалимов. Ай, опять, опять серьезные слова. Пощадите, я устал быть серьезным. Я не хочу философии ссыть. Дайте мне пожить растительной жизнью, укрепить нервы. Ну, я хочу гулять, ухаживать за дамами. А вы ухаживаете за дамами, не беспокоя своих нервов. Это должно быть оригинально. Почему же вы не ухаживаете за мной? О, не примену воспользоваться вашим любезным разрешением. Я не разрешаю, я спрашиваю. Но все-таки я буду смотреть на вопрос ваш, как на любезное разрешение. Ну хорошо, оставим это. Отвечайте на мой вопрос, но правдиво. Извольте, я допускаю дружбу с женщиной, но не считаю ее устойчивой. Природу... Не обманешь. Иначе вы допускаете дружбу только как предисловие к любви. Любовь. Я смотрю на неё серьёзно. Когда я люблю женщину, я хочу поднять её выше над землёй. Я хочу украсить её жизнь всеми цветами чувства и мысли моей. Юлия Филипповна, пожалуйте. Иду. Пока. До свидания, господин световод Приведите в порядок вашу оранжерею. Немедленно, немедленно. такая милая, весёлая. А вы что так странно смотришь на меня, Варвар Вам не нравится мой тон? Ну, правда же, ней как-то неловко говорить в ином тоне. Я понимаю, вам... Странно видеть меня таким, да? Но ведь нельзя же быть столь криво откровенным, как истеричный господин Рюмин. О, простите, простите. Это, кажется, ваш рук У меня нет друзей. Я слишком уважаю жизнь своей души для того, чтобы открывать её пред кашенным любопытным человеком. Вы знаете пословицу «вы». С волками жить, поволчивать. Это, скажу вам, не дурная пословица. Особенно для того, кто выпил до дна горькую чашу одиночества. Вы, должны быть, еще не вполне насладились им, и вам трудно понять человека, который... М -м -м. Впрочем, я не смею задерживать вас, Шалимов, поклонившись Варваре Михайловне, уходит из сада. Варя! Варя! Варя! Какой клёв! Изумительно! Доктор при всей своей неспособности, и тот сразу бац! Вот какого окуня! Дядя трёх! Ты знаешь, сейчас иду сюда, и вдруг представь себе, у сухой сосны в На коленях передмарили Марьей львовны целуют руки. Ну, каково. Ну, голубчик мой, же мальчишка. Ну, ведь она же в матери ему годится. Сергей, прошу тебя, молчи об этом. Ни слова никому. Ну, ты не понимаешь, ну, ты неверно понял. Ну, что ты? Я я боюсь, что ты расскажешь, всем это будет нехорошо. Ну, что ты так волнуешься? Ну, не надо говорить, так и не надо. но как это глупо, и Мария Леон. Ну. Дай мне честное слово, что ты забудешь об этом, дай. Честное слово, да даю, да чёрт с ними. Но объясни мне... Я ничего не могу объяснить, но я знаю, что это не то, о чём ты думаешь. Это не роман. Ах, не роман? Что же это такое? Ну, ну я молчу, молчу. Я иду ловить окуни и ничего не видал. Да, Варя, постой. яшка кто вот скотина. Что такое? Что еще, Сергей? Ну, что то так курьезно относишься ко всему? Эта же история совершенно в другом я роде. Я ничего не хочу знать. Не хочу, Сергей, не хочу. Ну, тебе надо лечить нервы, Варя. Извини меня, но странно ты ведёшь себя. И даже обидно. Басов снова уходит на реку. Внимание, господа! Мы начинаем! По дорожке к летней сцене устремляются любители драматического искусства.